Вызов номер 15. Проявляйте лояльность. Когда в последний раз вы сплетничали о ком-либо или выставляли кого-то в невыгодном свете за его спиной? Правда ли, что желание посплетничать — неотъемлемое свойство человеческой природы? Боюсь, что да. Мне кажется, я не подозревал о токсичности такого явления, как сплетни лет до 27, пока не поступил на работу в компанию Франклин Кови. Везде они были нормой — в школе, церкви, организации бойскаутов, на работе с неполной занятостью, в клубах, местном рекреационном центре, среди соседей, на праздничных вечеринках, во время политических кампаний. Это было нормой поведения для всех, с кем я встречался. Везде. Не хочу сказать, что все эти люди были плохими. Просто они привыкли судачить друг о друге. Плетни, похоже, воспринимались как нечто вроде превышения скорости на шоссе на 10 км в час. Никто не отрицал, что делал это, а остальные наверняка врали. В 1990-х было популярно комедийное шоу «В ярких красках». Одна из героинь в исполнении Ким Уайенс — шумная соседка по имени Бенита Батрелл. Она начинала со своей коронной фразы «Я не из тех, кто разносит сплетни, а значит, вы не могли узнать это от меня». И тут же сдавала всех и каждого, выбалтывая забавные и пикантные новости из их личной жизни. Это выглядело смешно благодаря не только таланту Уайенс и безупречному исполнению, но и тому, что шоу стало блестящей пародией на нашу повседневную жизнь. Во всех нас есть частичка Бениты Батрил. Я сознательно прекратил сплетничать, только когда оказался в Кови Лидершип Сенте, предшественник компании Франклин Кови, где познакомился с понятием «лояльность к отсутствующим». Доктор Кови говорил, «Защищая тех, кто отсутствует, вы приобретаете доверие тех, кто присутствует». Эта фраза заставила меня осознать, какой вред корпоративной культуре наносит привычка сплетничать. Проявление лояльности к другим – одно из простых, но важнейших умений лидера. Стивен Кови считал этот принцип настолько необходимым, что включил его в список 13 видов поведения лидеров, которым доверяют. «Свой серьезный урок, связанный с демонстрацией лояльности, я получил в 2001 году. Меня только что повысили, перевели на должность управляющего директора отделения, отвечающего за 15 штатов со штаб квартирой в Чикаго». Одновременно я вошел в состав административной группы, команды президента и имел доступ к чувствительной стратегической информации, касающейся деятельности компании и кадровых вопросов. К своему стыду, я еще не достиг того уровня зрелости, который заставляет соблюдать конфиденциальность и позволял себе иногда что-то выбалтывать. Важная оговорка. Я не делился инсайдерской информацией или корпоративными коммерческими секретами. Чаще это было нечто вроде Слушай, по-моему, салли сократят в конце следующей недели. Звучит подловато, конечно. Некоторое время спустя президент компании посетил мой офис в рамках запланированной встречи. Мы сидели друг напротив друга в красных кожаных креслах. Я отчетливо помню, что у них были золотые заклепки и коричневые ножки. Эти кресла навсегда врезались в мою память, поскольку были неразрывно связаны с тем, что мне предстояло выслушать. Президент посмотрел мне в глаза и сказал, «Скотт, ты стоишь на бензозаправке и держишь спичку». Видимо, мои маленькие проявления вербальной нелояльности дошли до его ушей. Дальше был разговор, потребовавший от него большого мужества, во время которого он сказал, что его очень огорчила моя неспособность хранить в тайне личную информацию и вести себя лояльно по отношению к нему. Представьте себе, как я вжимался в мягкое кожаное кресло в кабинете, желая одного исчезнуть с глаз долой. Вы будете недалеки от истины. Можно только догадываться, от скольких неприятностей и мучений я бы избавил себя и окружающих, если бы раньше внедрил этот принцип в свою жизнь. Но благодаря откровенной беседе с чутким и внимательным руководителем и его готовности быть моим наставником, Во мне произошел почти мгновенный поворот на 180 градусов. С тех пор я поднялся до должности исполнительного директора с доступом к очень конфиденциальной информации. Я полностью соблюдаю все соответствующие протоколы. Но забросил ли я свою привычку сплетничать? К сожалению, нет. Хотя, конечно, улучшения налицо. Боб Уитман, наш СЕО, подает пример лояльности, находясь на вершине иерархической лестницы в нашей организации. Он и сам не распускает сплетни и не терпит, когда этим занимаются другие. Для него это неприемлемо. Он никого не заставляет соблюдать данный принцип, но сам показывает пример того, что хотел бы видеть в других. Когда один из нас пропускает обязательное еженедельное совещание, так бывает, когда мы работаем с клиентами вне офиса, Кто-нибудь из других руководителей иногда начинает излагать точку зрения отсутствующего. Однако Боб это пресекает. Он отложит обсуждение, пока отсутствующий член команды не сможет сам разъяснить свою позицию, поведение или решение. Боб понимает, что сплетни иногда рождаются непреднамеренно, Из-за того, что когда кто-то говорит от лица другого, в его речи могут проскальзывать незначительные искажения, ошибочные суждения или ложные представления. Поверьте, если Сео не допускает такого, все, что относится к категории поливания грязью, не имеет ни единого шанса. Обдумайте и примите к сведению следующие рекомендации, которые помогут научиться проявлять лояльность к другим придерживайтесь платинового правила. Один мудрый друг как-то сказал мне, что относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе, золотое правило, мало. Нужно относиться к ним так, как они хотят, чтобы к ним относились. Платиновое правило. Когда кто-то отсутствует, говорите о нем так, будто он на самом деле рядом. Метод визуализации человека существенно изменит вашу манеру говорить о нем. Исходите из того, что ваше электронное сообщение будет передано человеку, о котором вы пишете. Составляя документ с информацией о ком-то, пишите так, будто вы знаете, что он его в итоге прочтет. Кроме того, использование скрытых копий, проявление трусости и нелояльности, этого нужно по возможности избегать. Руководствуйтесь добрыми намерениями. Человеку свойственно предполагать у других плохие намерения. Откажитесь от таких мыслей и анализируйте действия человека, исходя из того, что он руководствовался добрыми побуждениями. Считайте, что любой частный разговор конфиденциален, пока не докажете, что он к таковым не относится. Когда принцип лояльности укоренится в вашей корпоративной культуре, останется только удивляться, как вы умудрялись работать без него. Больше, чем руководитель. Проявляйте лояльность. Вспомните время, когда кто-то проявил нелояльность к вам. Какими были последствия? Вспомните последний случай, когда вы не проявили лояльность. Почему? Что бы вы сделали иначе? Если в разговоре создается искаженное представление о человеке, отсутствующем в данный момент, скажите «я воздержусь от высказываний, пока не поговорю с ним напрямую». Если вы начинаете излагать точку зрения другого, остановитесь и подумайте – Не лучше ли дождаться, пока он сможет сам говорить за себя? В следующий раз, когда вас похвалят за работу команды, разделите успех с другими ее членами. Не приписывайте все заслуги себе.